Глава 12. Кабинет Крестоманси представлял собой большую, залитую солнцем комнату с множеством книжных полок. Был там и стол, но в то утро хозяин читал газету, растянувшись на диване. Одежда мага, как всегда, отличалась элегантностью. На сей раз он облачился в зеленый шлафрок с золотыми драконами. Диковинные существа сверкали и переливались на солнце, и мур не мог оторвать от них глаз. Он застыл на пороге комнаты, не осмеливаясь пройти дальше. В голове у него вертелось только одно. Крестоманси узнал о драконьей крови. Хозяин замка поднял глаза и улыбнулся. «Не бойся», — обратился он к Муру, откладывая газету в сторону. «Входи и садись». Крестоманси указал на громоздкое кожаное кресло. Он вел себя вполне дружелюбно, но Мур подозревал, что это ничего не значит. Более того, он был уверен, за внешним спокойствием крестоманси скрывается гнев. Мур осторожными шажками подобрался к креслу и сел. Кресло было глубоким и покатым. Спина Мура сразу же заскользила по гладкой кожаной спинке, и его нос оказался на уровне коленей. Сидя в таком положении, он чувствовал себя еще более беззащитным. «Доброе утро!» – прошептал Мур, понимая, что пора нарушить молчание. «Ты всерьез считаешь это утро добрым?» – усомнился Крестоманси. «Что-то не похоже. Впрочем, у тебя должны быть на то свои причины. Но не волнуйся, я не собираюсь беседовать с тобой о лягушке. Понимаешь, я думал о тебе». «Ну что вы, не стоило себя утруждать!» — сдавленно пробормотал Мур, полулежа в кресле. Ему вдруг пришло в голову, что если крестомантия задумается даже о крошечной песчинке на краю Вселенной, эта песчинка сразу окажется совсем рядом. «Да ничего страшного», — успокоил Мур волшебник. «Так вот, я начал думать о тебе из-за истории с лягушкой». Может, ты не намного лучше своей негодной сестрицы, но все-таки я хотел бы тебе доверять. Как ты думаешь, я могу оказать тебе доверие?» Мур не понимал, к чему клонит крестоманси, но уяснил одно — тот не особенно ему доверяет. «Кажется, мне еще никто...» «Не оказывал доверие, осторожно ответил мальчик. «Не считает Дженнет, добавил он про себя. Причем лишь потому, что у нее не было выбора. «Так, может, стоит попробовать?» «Как ты думаешь?» «Я бы хотел, чтобы ты начал брать уроки волшебства». «Чего-чего?» «А уж этого Мур вовсе не ожидал». Он не на шутку испугался. У него бешено заколотилось сердце и задрожали колени. Пытаясь унять дрожь, Мур в ужасе понял — как только мистер Сондерс начнет обучать его магии, сразу же выяснится, что колдовских способностей у него нет, и тогда Крестомансий начнет снова и снова размышлять об истории с лягушкой. Мур проклял то мгновение, когда испугался за Дженнет и решил взять вину на себя. «Ой, что вы, мне никак нельзя этим заниматься!» — взмолился он. «Случится что-нибудь ужасное. Вы не должны мне доверять. Я злой. У меня черная душа». Я испортился, когда жил у мисс Шарп. И если я научусь колдовству, то от меня можно будет ожидать чего угодно. Видели, как я поступил с Юфимией. Вот я и хочу, чтобы подобное не повторялось. Мне будет спокойнее, если ты узнаешь, как и что делать. А вдруг я начну творить зло намеренно? Не унимался Мур. С вашей помощью это будет совсем нетрудно. Да ты можешь обойтись и без нашей помощи задумчиво произнес Крестоманси. Рано или поздно твой колдовской дар себя обнаружит. Никому еще не удавалось скрывать его вечно. Но почему ты считаешь себя настолько дурным? Вопрос застал Мура врасплох. Я ворую яблоки. Нашелся он и... Мне понравились некоторые затеи Гвенделин. Знаешь, и мне тоже. Неожиданно признался волшебник. «Кто мог знать, что еще она выдаст? Помнишь процессию мерзких тварей? А четырех привидений?» Эти воспоминания заставили Мура содрогнуться. «Итак, ближе к делу», — с ласковой улыбкой обратился к к Муру, словно не замечая, что тот не на шутку встревожен. «С понедельника Майкл начнет заниматься с тобой основами магии». «Пожалуйста, не надо!» — отчаянно крикнул Мур, тщетно пытаясь удержаться на скользком сиденье. «Я нашлю на вас полчище саранчи. Я натворю такого, что не снилось, Моисею с Аароном. «Что ж, будет весьма небесполезно, если ты заставишь воды Ла-Манша — весело заметил волшебник. «Подумай, скольких путешественников ты избавишь от морской болезни. Не переживай». Никто не заставляет тебя вытворять фокусы в духе Гвендолин. Муру ныло потащился в класс и попал на урок географии. Мистер Сондерс был вне себя от гнева. Джанет не знала, где находится Атлантида. «Откуда мне знать, что речь идет о материке, который мы называем Америкой?» — пожаловалась Джанет Муру за обедом. «Зато я попала в точку, назвав инков, правителями этой страны. Ну что с тобой, Мур? У тебя слезы на глазах? Надеюсь, он не узнал о мистере Бисвасе?» «Нет, но дела все равно плохи», — вздохнул Мур и рассказал о встрече с Крестоманси. «Только этого нам не хватало», — сплеснула руками Дженнет. «Неприятности сыплются со всех сторон». «Но, может, все не так плохо?» «Думаю, тебе стоит попробовать себя в колдовстве. Давай-ка после занятий заглянем в книжки, любезно оставленные нам добрый и милый Гвенделин. Вдруг у тебя уже сейчас что-нибудь получится?» Снова начался урок, чему Мур несказанно обрадовался. Ему ужасно надоело меняться с Дженет тарелками. Кстати, носовой платок Джулии почти и задрался в клочья. Не выдержал такого множества узлов. После уроков Мур и Дженнет взяли книги Гвенделин и пошли с ними в комнату Мура. Девочка восхищенно огляделась. "Эта комната нравится мне куда больше моей. Она такая светлая. В своей комнате я чувствую себя не то спящей красавицей, не то золушкой". А обе они были до невозможности слащавые девицы. "Нус, приступим к работе. Надо выбрать заклинание попроще". Взяв по книге, они расположились на полу. «Хорошо бы научиться превращать поговицы, в саверены», — загадал Мур. «Тогда мы смогли бы заплатить мистеру Баслому». «Не пора ли сменить тему?» — прервала его Дженнет, «Сколько можно себя мучить?» «Давай лучше попробуем вот это. Простое упражнение по подъему предметов. Возьмите маленькое зеркало и положите его так, чтобы в нем отражалось ваше лицо». Продолжая глядеться в зеркало, трижды обойдите его противосолонь и при этом повторяйте два раза про себя, а в третий раз вслух. Зеркальце, зеркальце, в воздух поднимайся, зеркальце, зеркальце, там и оставайся. Зеркало должно подняться. Думаю, Муру, у тебя это получится. Надо попробовать, неуверенно сказал мальчик. А что такое противосолонь? Против движения солнца. То есть против часовой стрелки? тоном всезнайки ответила Дженнет. А я-то думал, что ползком. Вид умура был жалкий. Дженнет озабоченно посмотрела на мальчика. Я, конечно, понимаю, ты еще маленький, но все равно начинаю обеспокоиться, когда ты выглядишь таким испуганным. Тебя кто-то обидел? Да нет, почему ты так решила. Видишь ли, у меня никогда не было брата? «Ладно, бери зеркало». Мур достал из комода ручное зеркальце и аккуратно положил его на пол, точно посредине комнаты. «Вот так?» — спросил он. «Именно это меня и смущает», — вздохнула Дженнет. «Ты ждешь, пока я скажу тебе, как поступать. Постарайся не быть таким добрым и послушным, хорошо? Это действует мне на нервы». «Итак», — продолжила она, — «ты видишь свое отражение?» Только его и вижу. Забавно, а я вижу свое лицо. Может, и мне попробовать? Думаю, у тебя скорее получится, чем у меня. Опять загрустил Мур. И оба стали ходить вокруг зеркала и хором произносить заклинание. Внезапно открылась дверь и вошла Мэри. Дженет с виноватым видом спрятала книгу за спиной. «Ага, вот и он», — сообщила горничная, пришедшему с ней незнакомому парню. Это Уилл Сагинс, кавалер Юфимии. Он хочет поговорить с Эриком. Уилл Сагинс был высоким, крепким и довольно симпатичным. Его одежда выглядела так, словно он наспех почистился, проведя целый день в пекарне. Он весьма недружелюбно посмотрел на Мура и спросил: Это ты превратил Юфимию в лягушку? Да, ответил Мур. Что еще он мог ответить? присутствии Мэри». «Ты совсем малявка», — заметил друг Юфимии, несколько озадаченный. «И все равно, хоть ты и мал, я не потерплю, чтобы ты превращал Юфимию во всяких тварей. Мне это очень не нравится, понял?» «Извини», — промямлил Мур, «я больше не буду». «Конечно, не будешь», — воскликнул Уилл. «Судя по тому, что говорит Мэри, ты очень легко отделался. Вот я собираюсь проучить тебя как следует. «Ну уж нет!» — заявила Дженнет. Она подскочила к парню и угрожающе ткнула в него магией для начинающих. «Ты раза в три больше его!» «К тому же он попросил извинения. Если ты дотронешься до муры, я...» Она убрала книгу от груди Сагинса и принялась лихорадочно листать ее. «Да хотя бы превращу тебя в камень!» «Здорово же я буду выглядеть!» — усмехнулся Уилл. «Можно узнать, как ты собираешься...» «Провернуть это без помощи магии. Но даже если ты выполнишь свою угрозу, то я надеюсь излечиться без особого труда. Я ведь и сам толковый колдун». «Хотя...» — повернулся он к мэри. «Ты могла бы и предупредить меня о том, что он маленький». «Не такой уж маленький, когда дело касается колдовства и всяких безобразий», — сердито ответила горничная, скрестив руки на груди. она еще почище. Два сапога пара». Что ж, тогда помиримся силами в волшебстве. Я парень простой. Коэл сагинс порылся в карманах своей куртки слегка припудренной мукой и извлек что-то похожее на комок теста. Парень энергично помял комок могучими руками, а затем скатал его в шар и бросил к ногам Мура. Шар приземлился на ковер с мягким шлепком. Мур с любопытством посмотрел на комок. Через в догадках, что это за штуковина. «Это будет лежать здесь», — объявил Сагинс, «до воскресенья, до трех часов дня. Воскресенье не лучший день для колдовства, но это мой выходной. Я превращусь в тигра и буду ждать тебя на Бедламском поле. Тигр из меня хоть куда. Ты тоже можешь обернуться кем-нибудь большим и сильным или, если угодно, маленьким и шустрым, а я проучу тебя кем бы ты ни был». Но если не придешь на Бедламское поле в каком-нибудь обличии, этот комок теста начнет расти, а ты превратишься в лягушку. Ты будешь лягушкой, пока я тебя не прощу. Вот и все. Ладно, Мэри, я закончил». И Уилл Сагинс неспешно удалился. Мэри последовала за ним, но на пороге обернулась и прошипела. «Посмотри, Мэрик, как тебе это понравится». Мур и Дженнет переглянулись, а потом уставились на ком теста. «Что же мне делать?» — в отчаянии спросил Мур. дженнет швырнула книгу на кровать Мура и попыталась поднять тесто. «Увы, оно словно приросло к ковру, и она не смогла сдвинуть его с места. Боюсь, его можно отодрать, только просверлив дыру в полу», — покачала головой девочка. «Да, плохо наше дело». Ты, конечно, прости меня, но я уже просто возненавидела твою лицемерную сестрицу. Я сам виноват. Не надо было врать про Еуфимию. Весь сэр Бор разгорелся из-за этого. Сэр Бор, слишком мягко сказано, в воскресенье тебя покалечит тигр. В понедельник выяснится, что ты не способен к колдовству. И если ты доживешь до среды, то не избежишь объяснений с мистером Бедламом. Как ты думаешь... Не припослали судьба чего-нибудь и на вторник? А что, если тебе пойти навстречу с Сагенсом в собственном обличье? Думаю, тогда он вряд ли сильно тебя потреплет. Наверное, это все-таки лучше, чем ждать, пока превратишься в лягушку». «Пожалуй, ты права», — согласился Мур, косясь на зловещий ком теста. «Жаль, что на самом деле я не могу принять чье-нибудь обличие. К примеру, было бы здорово превратиться в блоху». «Тигр расчесал бы себя до смерти, пытаясь меня поймать». «Давай посмотрим, не существует ли такого заклинания», — со смехом предложила Дженнет. Она повернулась, чтобы взять магию для начинающих, и внезапно ударилась головой о зеркало. Оно висело в воздухе на уровне ее лба. «Смотри, Мур, кто-то из нас сделал это!» Мур был слишком погружен в невеселые мысли, чтобы радоваться чуду, «Наверное, это твоих рук дело. Ты такая же, как Гвендолин, а значит, ты можешь творить заклинания. Но в этих книгах не говорится о превращениях. Эта тема входит в углубленный курс». «Тогда надо попробовать спустить зеркало вниз», предложила Дженнет. «И ведь нельзя сказать, что мне хочется быть колдуньей. Просто чем больше я сталкиваюсь с колдовством, тем сильнее, мне кажется, что она существует лишь для того, чтобы делать пакости». Только она открыла книгу, как раздался стук в дверь. Дженнет схватила стул, стоящий у кровати, и встала на него, заслоняя собой зеркало. Мур поспешно придавил кому комок теста на ковре. Ребята до ужаса боялись новых неприятностей. Дженнет раскрыла магию для начинающих так, чтобы обложка была не видна, и сделала вид, что читает вслух. «Мот, войди же в сад!» продекламировала она. Стучавшаяся к ним мисс Веникс тут же воспользовалась приглашением и вошла. Под мышкой она несла кучу разных вещей, а на указательном пальце у нее болтался щербатый чайник. — Вот и обещанная утварь, милые мои, — ласково сказала экономка. «О -о — Ого! — притворно обрадовалась Дженнет. — Большое вам спасибо. А мы тут, знаете ли, стихи читаем. — Надо же! «А я-то подумала, вы ко мне обращаетесь, засмеялась мисс Веникс. «Мот — мое имя». «Ничего, если я сложу вещи на кровать?» «Да, спасибо», — торопливо поблагодарил Мур. Никто из детей не смел шевельнуться. Они только вертели головами, глядя, как мисс Веникс раскладывает вещи на кровати и без конца благодарили экономку. Едва мисс Веникс удалилась, Мур и Дженнет бросились к кровати, все еще надеясь отыскать там что-нибудь ценное. Увы, ничего такого не обнаружилось. Для игры эти табуретки и старый коврик могли бы пригодиться, но рыночная стоимость предметов сводилась к нулю. Как мило, что она вспомнила о нас, заметил Мур, запихивая бесполезный хлам в шкаф. Да, но теперь нам надо не забыть поиграть в дом, угрюмо парировала Дженнет. Можно подумать, у нас нет других забот. Ладно, давай я попытаюсь спустить зеркало вниз. Но зеркало отказывалось спускаться. Дженнет перепробовала все три заклинания из обеих книг, однако оно по-прежнему висело в воздухе на уровне ее головы. Твоя очередь, Мур, мы ведь не можем просто оставить его там. Тем временем Мур мрачно разглядывал шар из теста. Зловещая штуковина не изменила своей формы даже после того, как Мур надавил на нее коленом. Он не на шутку встревожился. Значит, заклятие было очень сильное. Но когда Дженнет позвала его, он со вздохом попытался стащить зеркало вниз. По опыту с Джулией он знал, что простое заклятие и снять несложно. Однако зеркало не опускалось ни на дюйм, зато отскакивало то вправо, то влево, и это заинтересовало Мура. Он ухватился за зеркало обеими руками, оттолкнулся от пола и... принялся летать по комнате. «Ух ты, здорово!» — восхитилась Дженнет. «Еще бы! Можешь попробовать!» И они полетели вдвоем. Зеркало удерживало их обоих, и к тому же они могли регулировать скорость его движения. Вскоре Дженнет обнаружила, что лучше всего летать, прыгая с комода. Тогда, если поднять ноги повыше, можно было перелететь через всю комнату и приземлиться на кровать. Ребята висели в воздухе, дурачась и хохоча, когда к ним постучался Роджер. «Вот это да!» — обрадовался гость. «А нам такое и в голову не приходило. Можно и мне прокатиться?» «Кстати, Гвендалин. В деревне я встретил странного косоглазого дядьку, и он передал тебе письмо. Мур спрыгнул на ковер и взял письмо. Оно было от мистера Нострума. Мальчик сразу узнал его почерк. Письмо так обрадовало Мура, что он щедро позволил Роджеру прокатиться хоть двадцать раз, а затем бросился к Дженнет, крича. «Скорее читай, что тут написано?» Мистер Нострум мог бы им помочь. Возможно, он и не лучший из некромантов. Но уж превратить Мура в блоху ему явно не составит труда, если Дженнет его об этом вежливо попросит. А еще мистер Нострум наверняка научит Мура заклинанию, которое поможет ему притвориться волшебником. К тому же, хотя мистер Нострум и не богат, его брат Уильям очень обеспеченный человек. Он мог бы одолжить Муру 20 фунтов, считая, что помогает Гвенделин. Мур и Дженет уселись на кровать и стали читать письмо, пока Роджер летал по комнате, пулем повиснув на зеркале и наслаждаясь новизной ощущений. Мистер Нострум писал. «Моя дорогая и любимая ученица. Я прибыл и остановился в гостинице «Белый олень». Очень важно, повторяю, крайне важно, чтобы ты посетила меня в воскресенье днем и привела ко мне брата. Я должен его проинструктировать свой любящий и счастливый учитель гендри Нострум. Прочитав письмо, Дженнет снова почувствовал себя не в своей тарелке. Занервничала и даже тихо застонала. «Надеюсь, новости хорошие!» — крикнул Роджер, проплывая мимо с поджатыми ногами. «Лучше не бывает!» — заверил его Мур. И он толкнул Дженнет в бок, чтобы она улыбнулась. Она принужденно улыбнулась, но Мору не удалось убедить ее в том, что новости хорошие, даже когда Роджер ушел и стало возможно все обсудить. «Если он учил Гвендолин, — рассудила Дженнет, то раскроет наш обман. А если этого не случится, то он все равно не поймет, зачем ты хочешь превратиться в блоху. Согласись, даже в вашем мире такое мало кому придет в голову. И он наверняка поинтересуется, почему я не могу тебя превратить. Нельзя ли нам сказать ему правду? Нет, потому что он любит именно Гвенделин, объяснил Мур, и у него на нее какие-то планы. Мур догадывался, что мистер Нострум, как и Кристоманси, вряд ли обрадуется, узнав об исчезновении Гвенделин. Да, а этот инструктаж, раздраженно напомнила Дженнет, он, верно, думает, что я все знаю. Ух, Мур, этого нам только не хватало. Муру так и не удалось убедить Дженнет в том, что спасение близко, хотя сам он в этом не сомневался. И тем вечером, и на следующее утро он был в отличном расположении духа. Он не утратил веселости, даже наступив на ком теста, холодный и отдаленно напоминающий лягушку. Мур накрыл завещей ком магией для начинающих, а затем поглядел на зеркало, по-прежнему висевшее в воздухе пришлось оттащить заколдованный предмет к шкафу и привязать шнурком от ботинка. А вот Дженнет была на удивление печальна. Оказывается, на этот раз Джулия наслала на бедняжку комара. Он напал на Дженнет за завтраком и не оставлял ее в течение всех уроков, то и дело кусая ее и назойливо гудя, пока Мор не прихлопнул гнусное насекомое учебником арифметики. Понятно, что из-за комара кривых взглядов Джулии и Мэри, а также предстоящей встречи с мистером Нострумом, Дженна чувствовала себя подавленной и несчастной. «Тебе-то хорошо», — мрачно сказала она Муру, пока они брели по дороге, ведущей в деревню. «Ты с рождения окружен всей этой магией, поэтому привык к ней, а я нет. И меня очень пугает, что это навсегда. Но больше всего я боюсь, что это не навсегда. Скажем, Гвенделин устанет от своего нового мира, и решит перебраться в следующий. Если это произойдет, то всей нашей цепочке двойников снова придется осваивать другие миры. Я попаду в совершенно незнакомый мне мир Гвенделин, а ты останешься здесь, расхлебывать всю эту кашу с моим двойником. О, я уверен, ничего подобного не случится, попытался отогнать мрачные мысли Мур. Я думаю, она должна вернуться сюда. Ты так считаешь? С надеждой спросила Дженнет. Они вошли в деревню, и матери снова бросились прятать от них детей, а лужайка посреди деревни сразу опустела. Как же я хочу домой! В слезах воскликнула Дженнет, видя, как шарахаются от нее местные жители.